Глава 5. Когда я пересёк невидимую черту, и страж активировался. Первое, что я решил сделать, это просто метнуть в него копье, дабы убедиться, не обладает ли он способностью нечто рассеивать магию вокруг себя. Такой способностью страж и обладал, и когда моё копье практически вонзилось в его нагрудник, он просто исчез и появился рядом со мной, атаковал градом атак, уклониться от которых было просто нереально. Поэтому ей не стало этого делать. Физические атаки были не страшны. Во всяком случае, я так думал, пока пара мечей стража не вонзилась в моё тело, и я ощутил, как жизнь начала покидать меня. Использую скачок и оказавшись от стража на безопасном расстоянии, призываю ещё одну копьё пустоты. Страж разворачивается ко мне, а буквально в следующее мгновение в его спину влетает арбалетный болт и взрывается. Металлический доспех снова разворачивается и исчезает. Арето, успеваю крикнуть я, прежде чем он появляется рядом с амазонкой и атаковал её. Чёрт, как я его проморгал. Резко срываюсь с места и атакую его в спину. Но страж блокирует мою атаку одним из клинков. Смотрю на амазонку и вижу, что она в порядке. Два меча стража успел заблокировать арахнит. Один взял на себя трой, а воительница не только смогла избежать попадания одного из клинков, но и собственноручно заблокировать второй. Всё, какие силы амазонки было не занимать. Ар! Арытой издала боевой клич, и её оружие вновь вспыхнуло огнём. Оттолкнув клинок стража, амазонка попыталась поднырнуть подоживший доспех, но её скорости не хватило. Ударом железной ноги страж монокристаллов отправил воительницу в непродолжительный полёт к конечной станции, которая стала стена. "Арето!" прикричал я и снова попытался атаковать стража в спину, но мой удар вновь оказался заблокированным. Страж, поняв, что теперь я снова стал основной угрозой, спокойно повернул голову на 180° градусов, и часть, а вернее, три его руки проделали то же самое. Теперь он был повёрнут ко мне лицом, хоть при этом и стоял ко мне спиной, что, впрочем, ему нисколько не мешало пойти на меня в атаку, превратив все три свои конечности в настоящие мясорубки, каждое попадание которых явно наносили урон моему телу, хоть и не причиняли боли. Дабы эта тварь меня не убила, пришлось использовать скачок. Оказавшись у дальней стены, я кинул в стража копье, но он снова отбил его, и заклинание рассыпалось на множество серебряных искр. Может, антимагической аурой он и не обладал, зато его мечи явно были наделены подобным свойством, и это причиняло нам всем довольно большие неприятности. Страж исчез и появился рядом со мной. О, чёрт! Успел подумать я прежде, чем подоверкся его жуткому напору, только в этот раз сразу пятии его конечностей. Несмотря на то, что некоторые атаки мне удавалось отражать, поспеть сразу за пятью его руками было просто невозможно. За спиной была стена, и отступать было некуда. Скачок был в откате, и моё положение с каждой секундой всё ухудшалось и ухудшалось. Неужели это конец? Когда я уже подумал, что придётся воспользоваться навыком Кровь Феникса, и спатовая ситуация меня выручил Инар. Страж пошатнулся и чуть было не упал, когда в его спину врезалось что-то тяжёлое. Получив небольшую передышку, я успел воспользоваться скачком и стал свидетелем довольно интересного зрелища. Оказывается, рыжеволосый паренёк использовал заклинание, которое мне не доводилось раньше видеть. На вид это было большое костяное копье, которое стражу просто не удалось отразить из-за его массы. Хотя то, чем нарпольный вожывший доспех вообще было сложно назвать копьём. Конструкция больше напоминала таран, сделанный из многочисленных костей. Причём самое удивительное, что этот таран был ещё и живой. Когда заклинание впечаталось в стража, кости вдруг ужали и всеми силами стали пытаться ухватиться за доспех, из-за чего стражу пришлось вновь повернуть голову и свои конечности. Я посмотрел в сторону, куда отлетела Аретта. У стены девушки уже не было, а это означало, что с ней всё в порядке. Вот только теперь страж снова сменил приоритеты и ринулся на некроманта, который в отличие от амазонки, постоять за себя никак не мог. Ну уж нет. Открываю рот и использую умение Пустотный рёв в спину живым доспехам. Вау, ничего себе, подумал я, когда поток магии и пустоты ударил в спину стража и поволок его вперёд, пока не впечатал в ближайшую стену, оставив в ней огромную выбоину. Самое интересное, что многорукий Доспех ещё несколько секунд проторчал в стене, ибо магия пустоты явно что-то нарушила в его работе. Чем, собственно, и воспользовалась Аретта, которая всё это время, видимо, выжидала момента для удачной атаки. Запрыгнув на спину стража, она вонзила клинок в Доспех практически по рукоять, после чего резко рванула его вниз, используя при этом силу инерции и свой вес. Высекая в воздух сноп искр, меч амазонки с ужасным скрежетом нехотя пошёл вниз. Но страшно вовремя пришёл в себя и активировал какой-то из своих навыков. Невидимая сила отбросила Аретту словно назойливое насекомое, и она, пролетев несколько десятков метров, снова впечаталась в стену. Но на этот раз гораздо серьёзнее, чем в прошлый раз. Лока, помоги ей. крикнул я трейсеру, а сам использовал скачок и попытался ванзиц копьё в пробоину, которую оставил горящий божественным огнём клинок амазонки, но меня снова ожидал провал. Страж был быстрее меня и моментально реагировал на все атаки. Не обращая на меня внимания, оживший доспех быстро зашагал в сторону Аретто, которая лежала на земле и не двигалась. Чёрт! Снова набираю в грудь воздуха и уже второй раз за день использую против противника пустотное рёво, после чего призываю легендарное пустотное копьё. Мой навык, как это было и в прошлый раз, ударяет стража в спину, и в этот раз он падает. Воспользовавшись временным сбоем стража, использую скачок и оказавшись на его нагрудном доспехе, со всей силой вонзаю копье в пробоину, оставленную клинком Аретто. А буквально через секунду невидимая сила воздействует и на меня. Резко подлетаю в воздух и врезаюсь в потолок. Урон это действие мне не причинило, а вот страж вновь поднимается. Да насколько же живучье этот твари. Ледны хоть моя атака оставила в его теле большую пробоину, хотя, судя по его действиям, никакого дискомфорта это противнику особо не принесло. "Осторожно", послышался голос Андромеды. И я увидел, как глаза жившего доспеха вспыхнули ярким золотым огнём, а буквально в следующее мгновение он выпустил в меня поток концентрированной магической энергии. Неужели это конец? Пронеслась мысль в моей голове, но будто бы по волшебству поток магии, ударивший в меня, вдруг отразился обратно и ударил в стража. Сила его так и была настолько велика, что он едва устоял на ногах, а весь его металлический каркас заметно подплавился. Я посмотрел в сторону двери и увидел Альнартера и некроманта, вид у которых был весьма измученный. Неужели это их рук дело? Вновь призываю копье и как только страж исчезает и появляется рядом с магами, использую скачок и появляюсь в аккурат между ними и противником. Одну атаку блокирую я, две других принимает на себя рахнит, в четвёртую трой от две вонзаются в моё тело. Кинг, твоё тело скоро не выдержит. Слышу я голос Андромеды, но не обращаю на неё никакого внимания. оттолкнув клинок стража, вытягиваю руку в сторону его головы и использую луч пустоты. Он закрывается сразу обоими отражающими магию клинками. И я, воспользовавшись этим, со всей силой ударяю сверху вниз копьём, стараясь отсечь ему хотя бы парочку рук с одной стороны. Две из шести конечностей со звоном падают на пол. Страж использует умение, и все, кто стоял рядом со мной, а это были все члены моего отряда, кроме Аретто и Локи, разлетаются в разные стороны. Вот же упорный. Резко поднимаюсь, сделав несколько шагов, использую дикий рывок. Оказавшись рядом со стражем, уклоняюсь от его атаки и пропускаю лишь две, и оба клинка оказываются в моём теле. Давай! крикнул Ярето, и амазонка не заставила себя долго ждать. За то время, пока доспех раскидывал нас словно котеат, Лука успела немного подлечить амазонку, и та снова атаковала стража, переполняемая яростью и неустойчивостью своей богини охоты. Разумеется, её атака не стала для доспехов неожиданностью, и свободная рука со стороны, где я отрубил две конечности, попыталась остановить воительницу, но это такой ход, то приняла она баклер и второй атаковала врага. Горящий меч по самую рукоять вонзился в стража. Амазонка отпускает рукояти, я вижу победную улыбку на её лице. Кинг назад. прокричала воительница, и я незамедлительно использовал скачок, чтобы оказаться как можно дальше от оживших доспехов. А дальше случилось следующее. Страж снова развернулся на амазонку и успел занести несколько рук для атаки, как вдруг пламя, которое бушевало на клинке меча, начало быстро переходить на оживший доспех, и не прошло и пары секунд, как всё его тело пылало словно факел. Рыто издала воинственный клич, и пламя усилилось. Страж был силён, даже очень, но к моменту этой атаки он и так был не слабо потрепан. Поэтому долго сопротивляться огню он просто не смог. Внимание. Получено 999.99 999 эксп. Внимание. Вы получаете 21 уровень. Получено 12 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Марскидай пору на между интеллектом и силой, приказал я Андромеде и пошёл в сторону Аретту, которая выглядела совсем неважно. Ты как? спросил я амазонку. Облокачиваясь на плечо, сказал я воительнице, видя, что Тея едва стоит на ногах. Идём. Я кивнул в сторону ребят, мы пошли в сторону выхода из хранилища. Отлично, все живы. Садись. Я помог амазонке сесть на пол, после чего активировал браслет хранилище и выудил из него несколько заживляющих зелий, которые раздал всем, кто нуждался в них больше всего, а именно Аретто и Нару и Альнартару. Последние двое явно не заморачивались прокачкой живучести, поэтому от силовой волны стража, хоть она была и не такой уж и сильной, пострадали больше всего. Спасибо. морщась от боли, поблагодарил меня некромант, у которого из руки торчал кусок кости. "Я всё вкинул в живую честь", виновато произнёс он и залпом осушил зелье. Эльф же его вовсе промолчал. "Так, ладно, теперь точно не помрут. Я сейчас произнёс я и пошёл обратно в хранилище. Сюда мы явились вовсе не за опытом, и после убийства стража я имел полное право получить заслуженную награду. 93 94 95. Последний кристалл нашёл прибежище в моём магическом хранилище. За продажу 1/3 этих кристаллов можно купить целую страну или государство. усмехнулся альнартар, который зашёл в хранилище примерно в середине процесса разграбления. Если хочешь, могу сказать магам, чтобы они отдали тебе половину из этого запаса, когда закончится война против демонов. Это ведь уедленно ухом у чародею. Сам понимаешь, они мне особо без надобности. Ну, правда? Удивлённо спросил альнартар. Ну да, как только кончится война, я отправлюсь в другой мир. Усмехнувшись, ответил я эльфу. Тогда возьми с них клятву, хорошо? Эти скользкие типы из коллегии магов те ещё гнусные типы, и наверняка ришат обмануть меня, как только почувствуют, что война закончена и тебя рядом нет. Сначала надо победить, холодно произнёс я. Ну, это да, задумчиво произнёс длинноухий чародей. А вообще хорошо. Клятву я с них возьму. Поделюсь потом со остальными. Идёт. Радостно воскликнул Альнартар. Снегимитая -то уж точно смогу завершить своё исследование. Уточняет у длинноухого чародея, о каком именно исследовании идёт речь. И они встал. Ну, как вы тут? спросил я ребят, которыми пока я собирал мана-накопители занималась Лока. В принципе, все серьёзные раны я залатал, с остальными справятся эликсиры, отрепортировала сестра Троя. Отлично. Тогда ещё 5 минут выдвигаемся, сказал я ребятам, и все согласно закивали. Теперь наш путь лежал в землях хозяина болот.